Глава 39. Аманда с улыбкой отступила, впуская меня в квартиру Марка, а я старалась не глазеть, хотя было до жути интересно взглянуть на его холостяцкое логово. Сестра Аполлона оказывается очень на него похожа. Удивительно, что я не заметила этого раньше. Цвет волос и глаз – это не единственное их сходство. Оба стройные и высокие, я на полголовы ниже Аманды. И еще этот неуловимый акцент, который стал заметен только теперь, когда я пообщалась с обоими представителями этого семейства. «Кофе?» «Да, пожалуйста». Села на высокий стул у барной стойки и огляделась, пока сестра моего парня доставала из шкафа посуду. «Сестра моего парня? Надо же!» Кухня соединялась с гостиной, образуя единое помещение, оформленное в светлых тонах. Мебель, стены, текстиль – Все это удачно вписывалось в интерьер, создавая уют. Даже и не скажешь, что здесь живет холостяк. Никаких пустых банок из-под пива. Никаких разбросанных носков. Я понимаю всех свои тараканы, но о мужчинах в целом у меня сложилось вполне определенное мнение после того, как я несколько лет встречалась с Ником. А вот чистота и уют в квартире Марка меня приятно удивили. Хотя, может, его сестра просто тут прибралась. Как все прошло? Аманда уселась на стул неподалеку и, подвинув мне чашку, выжидательно замолчала. Что прошло? С удивлением заметила, что у сестры Марка есть пирсинг. Надо же, никогда раньше не видела, чтобы серьгу вживляли под кожу в районе ямочки на шее. Интересно, это больно? Свадьба. Марк справился? Неужели он обо всем ей рассказал? Видимо, так. Улыбнулась своим мыслям. А ведь Аполлон действительно отлично справился с ролью моего жениха. Я бы даже сказала, немного перестарался. Хотя опустила руку на живот, и приятное тепло снова разлилось по телу. Он прекрасный актер. Даже слишком. Все мои близкие были очарованы им. Аманда, понимающая, улыбнулась и отпилась своей чашки с надписью «Я рок-звезда». Ей бы добавить фиолетовых прядей в прическу и вполне сойдет за оную. Я долго ржала, когда брат рассказал мне, во что ввязался. Я все время говорила, что его план провалится. Но видишь, как удачно все сложилось. И тут же, словно поймав себя на болтливости, девушка опустила глаза и снова отхлебнула чай, стараясь избегать моего взгляда. Он рассказал тебе обо всем? Небрежное пожатие плечами. Наиграна небрежная. Ах ты чертовка. И как давно? Неделю назад. Снова отвела взгляд и начала стирать со столешницы невидимое пятнышко пальцем. «Мэнди!» «То-то же. Нужно было давно перенять у Аполлона командирский тон». «Около месяца назад». «Месяц? Мне кажется, если бы не барная стойка, моя челюсть уже давно была бы на полу». «Но мы тогда еще не были знакомы». Осеклась, понимая, какую глупость сморозила. «Мы были знакомы со школы, просто я об этом не помнила». «А разве не ты та девушка, которая ходила в наш магазин?» «Черт!» – рассмеялась своей глупости. «Не нужно строить из себя идиотку, ведь Аманда в курсе». «Понимаешь, я даже не узнала твоего брата при первой встрече. Он так изменился, что я никогда бы не подумала, что мы встречались раньше». И раз он рассказал о договоре с сестре, значит, заранее знал, с кем будет работать. К чему тогда весь этот цирк в аэропорту? «Голова кругом». Брюнетка, понимающе улыбнулась и кивнула. Да, после операции Марк сильно изменился. Но, согласись, изменения пошли ему на пользу. Я почти не помню его лица, когда он был школьником. Помню только длинную челку и его рост. Он был высоким уже тогда. Высоким и нелюдимым. Хотя со мной легко нашел общий язык. А может, дело в том, что мы родственные души, как говорила Элли? Да нет, бред это все. «Расскажи мне о нем». Кофе приятно согревал руки, когда я обхватила ими чашку. «Вы переехали из города после того случая?» Аманда кивнула, копируя мою позу, и заговорила. «Марка тогда перевели в клинику в другом городе, и мы продали дом, чтобы оплатить часть лечения и операцию. Вместо этого купили небольшую квартиру неподалеку от больницы. Мне пришлось сменить школу, а маме с папой подыскивать другую работу». Магазин тоже пришлось продать, так что оставаться в родном городке не было возможности. Я понимала ее, и в то же время меня поражали масштабы трагедии, которую эта семья пережила. Никогда бы не подумала, что простая драка с хулиганами может так повлиять на жизнь стольких людей. Мне жаль. Я сглотнула, не зная, как еще выразить свои эмоции. Я об этом не знала. Аманда отмахнулась и заговорила. Это в прошлом. Тем более, если бы не тот случай, неизвестно, как сложилась бы наша жизнь. Возможно, папа с мамой так бы и пропадали в магазине, и Марк, когда вырос, работал бы там же. Скука смертная. Девушка развалилась на стуле, покачивая ногой, обтянутой черными скинни. Марк сказал, что он ветеринар. Давно он работает в клинике? Аманда ненадолго зависла, а потом переспросила. Ветеринар? «Ну да, он сказал мне, что лечит животных», — попыталась оправдаться я и припомнить, что точно говорил Аполлон. «Как только мы вошли в дом моих родителей в гардеробной, он мне об этом сказал, причем выглядел вполне серьезным». «Э, «В какой-то степени это так, наверное». «Что еще он тебе сказал?» — настораживала ирония, притаившаяся в глубине зеленых глаз. «Что-то она темнит. Что...» Замолчала, понимая, что по-прежнему ничего не знаю о своем соседе. «Ну как же так? Прожить с ним под одной крышей столько времени и не спросить таких важных вещей?» «Поняла. Ладно, захочет, сам расскажет». «Ну уж нет, дорогая, так дело не поймет». «Аманда!» «Что Аманда? Я не имею права разглашать тайны брата». На нашей с Марком свадьбе я наряжу всех подружек невесты в платье грязно-желтого цвета с кучей искусственных цветочков из шелка и не разрешу тебе переодеваться до конца банкета. Брюнетка изобразила рвотный рефлекс. «Посажу тебя за один стол со своей тетей, которая расскажет тебе всю подноготную моих дальних родственников». «Не посмеешь!» Зеленые глаза расширились от ужаса, и я решила использовать последний козырь расскажу твоим родителям, а не жена там кузени Питере, который вполне завидный жених, когда не ковыряет в носу, пока никто не видит. Ладно, ноготок с бордовым лаком ткнулся в мою сторону. Только посмей проболтаться, что выяснило это все от меня. Ехидно ухмыльнувшись, я откинулась на спинку барного стула и приготовилась слушать.